Эпилог. В конце августа Лена ухитрилась посадить огромную занозу в ладонь, пытаясь покрыть лаком балконную обшивку. Огромного размера щепка вошла под кожу так глубоко, что вынуть ее самостоятельно крошена не смогла и поехала в больницу. В приемном покое ей вытащили щепку, промыли рану, наложили даже пару швов. и, укрыв все тугой повязкой, отпустили домой. Лена, у которой после всех манипуляций здорово закружилась голова, вышла в больничный парк и решила отсидеться какое-то время на лавке, чтобы не вести машину в таком состоянии и не создавать угрозы для безопасности окружающих. Облюбовав лавку в самом дальнем углу парка, там, где находился давно не работающий фонтан, выложенной бледно-голубой мелкой плиткой. Она удобно устроилась под густым кустом уже отцветшего жасмина и закрыла глаза. Сразу подкатила тошнота, замелькали черные мушки, и Лена невольно ухватилась руками за сиденье лавки, охнув от боли в забинтованной руке. «Как же я поеду-то? Даже не подумала, что придется зашивать». «Она обезболивающая, я реагирую не очень», — пробормотала она, прижав больную руку к груди. В это время где-то за кустами послышался старческий женский голос. «Ты продолжаешь издеваться надо мной? Я не могу, мне больно!» «Не преувеличивай, у тебя все в порядке, и врач велела гулять с каждым днем все больше». Только так ты сможешь ходить нормально. Ты неблагодарная дрянь. Ты не веришь мне. Хватит, мама. Я больше не позволю тебе прикрываться болезнью, которой у тебя нет. Давай сделаем еще кружочек. Вот и молодец. Вот и хорошо. Видишь, получается. Молодец, мамочка, просто молодец. Лена, прислушавшись, вдруг поняла, что это гуляют по парку Ирина Яровая и ее мать. Она аккуратно выглянула из своего убежища. Так и было. По асфальтированной дорожке, медленно переставляя перед собой ходунки, тяжело передвигалась пожилая женщина в теплом больничном халате и войлочных ботинках. А рядом с ней шла Ирина в спортивном костюме и стареньких кедах. «Надеюсь, у них все наладится», — подумала Лена, провожая их взглядом. Андрей нашел знакомого в одном из приютов, и Ирине с матерью там выделили комнату на то время, пока будут идти суды по возврату недвижимости. Удивительным образом в это дело вдруг вмешалась Наталья Ивановна Крошина, предложив свои услуги адвоката совершенно бесплатно. Лена не стала заострять на этом внимание и вообще никак не дала матери знать, что думает об этом, но в душе была ей благодарна. Закрыв оба дела, Крошина почувствовала себя свободнее, хотя, разумеется, в работе находилось еще несколько. Начальство решило, что время, отведенное ей на раскачку, закончилось, и пора работать с полной нагрузкой. Лена и не возражала. Она снова была там, где и должна была быть. И никакие трудности ничего изменить уже не могли. Арину Долженкову осудили на два года принудительных работ с отбыванием в колонии-поселении. Это было куда лучшее заключение. Свекровь часто ездит к ней на свидания, привозит сына, и отношения их стали еще крепче. По делу банды экстрасенсов все обвиняемые получили солидные сроки, а центр экстрасенсорики был закрыт и переоборудован под образовательный клуб для пенсионеров. Воронкова получила роль в фильме вместе с предложением «Руки и сердца» от режиссера Гладышева. Первая Юлька восприняла как победу, от второго же отказалась, удивив всех знакомых и дав пищу для сплетен в желтой прессе. Рекламе фильма это, конечно, способствовало, а вот развитию отношений с Гладышевым вряд ли. Но Юлька всегда умела отделять работу от личной жизни. Голицын перебрался в столицу, о чем Лена узнала совершенно случайно из его интервью в журнале. Как ни смешно, статья была иллюстрирована фотографиями работы Кольцова, что, разумеется, не украсило ее, а скорее наоборот. Снимать людей Никита так и не научился, а потому Голицын на его фотографиях выглядел гораздо хуже, чем в жизни. Лена не испытала совершенно никаких эмоций по этому поводу, ни положительных, ни отрицательных. «Слишком мало места», — занимал Павел в ее душе. Зато когда Паровозников вдруг решил уйти в частное соскное агентство, Крошина закатила ему настоящую истерику, чем быстро убедила Андрея изменить решение. «Никогда бы не подумал, что так много значу в своей служебной жизни», — фыркнул он, вытирая слезы с Лениных глаз. не обольшайся. Просто я пытаюсь не дать тебе совершить ошибку, которую когда-то совершила сама. Ну и потом... «Ты мне необходим!» — улыбнулась она, уткнувшись лбом в его плечо. «Будем считать, что я этого не слышал, потому что потом ты будешь жалеть о сказанном. Как хочешь». Они сидели вдвоем в том самом кафе, куда Лена ходила с Голицыным. Пили кофе со штруделем и чувствовали себя родными людьми. Людьми, которым вовсе не обязательно жить вместе, чтобы ощущать это родство, помогать друг другу и просто оказывать дружескую поддержку. О личной жизни Лена Крошина пообещала себе подумать когда-нибудь. «Потом!» Примечание. Стихи Ольги Пряниковой. Конец книги. Запись произведена издательско графическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Февраль 2020 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.